Огурец Анастасии также, а может и сильнее, отличался в лучшую сторону от тех, что я ел раньше с грядки. Я быстро взял помидор, попробовал и тут же съел его весь. И его вкус был необыкновенно приятным. Он тоже превосходил по вкусу все помидоры, что раньше доводилось есть. Ни огурец, ни помидор не требовали соли, сметаны или масла. Они были вкусны сами по себе, как малина, яблоко или апельсин. Никто же не будет сластить или солить яблоко, грушу. «Ты где взяла эти овощи, Анастасия? В деревню бегала. Что это за сорт?» «Я их сама вырастила. Понравились тебе, да?» — спросила она. «Понравились. Я такие в первый раз ем. А у тебя, значит, огород есть». «Теплица. Ты чем грядки вскапываешь? Где удобрение берешь? В деревне?» В деревне я только семена у одной знакомой женщины взяла. Место им подобрала среди травы, и они выросли. Помидоры осенью посадила, потом под снегом прятала, а с весной они и стали вырастать. Огурчики весной посадила, и они, маленькие, успели созреть. «Но почему они такие вкусные?» Сорт, что ли, новый? Обыкновенный сорт. Они отличаются от огородных потому, что когда росли, получили все необходимое. В условиях огорода, когда растения стараются оградить от соприкосновения с другими видами, когда их рост удобрениями ускоряют, они не могут вобрать в себя все необходимое и стать самодостаточными, чтобы понравиться человеку. «А молоко откуда у тебя?» Лепешки из чего? Я думал, ты животную пищу вообще не употребляешь, а тут молоко». «Это молоко не от животных, Владимир. Молоко перед тобой устоящее дал кедр». «Как кедр? Разве дерево способно молоко давать?» «Способно, только далеко не каждое. Кедр, например, способен. Попробуй, в напитке этом многое заключено». «Не только плоть может питать стоящее перед тобой молоко от кедра. Не пей сразу все, два или три глотка попробуй, иначе не захочешь больше есть-то ничего, насытившись одним». Я выпил три глотка. Молоко было густым, с приятным, слегка сладковатым вкусом. Еще от него исходило тепло, но не такое, как от подогретого коробьего молока. Непонятное... Нежное тепло согревало все внутри и, казалось, меняло настроение. Вкусное это кедровое молоко, Анастасия, очень вкусное. А как нужно доить кедр, чтобы получилось такое? Не доить. Ядрышки молочные палочкой специальной в ступке деревянной нужно спокойно, вдумчиво, с хорошим настроением растирать, растирать, И воды живой, и родниковой добавлять понемножку. Так и получится молоко. А что, никто из людей об этом никогда не знал? Раньше многие люди знали. Но и сейчас в деревеньках таежных иногда пьют кедровое молоко. В городах совсем другую пищу предпочитают. Не столько полезную, сколько удобную для хранения, транспортировки, приготовления. «Все правильно, ты говоришь». В городах надо все быстро делать, но это молоко. Надо же! Какое дерево, этот кедр! Один кедр может давать и орехи, и масло, и муку для лепешек, и молоко. И еще многое необычное может давать кедр. А что необычного, например? Прекраснейшие духи из его эфирного масла можно сделать. Самодостаточные и целебные духи. Никакие искусственные их аромат не могут превзойти. Эфиры кедра собой дух Вселенной представляют. Лечить способны плоть. Преградую служить недоброму для человека эфиры кедра могут. Ты можешь рассказать, как получить духи такие из кедра? Смогу, конечно, но ты, Владимир, еще немножечко покушай. Я потянулся, чтобы взять помидор,